Совет о запугивании и запрещённой частице не. Пока мы не ушли далеко от примеров, хочу развеять один из копираторских мифов. Якобы в тексте нельзя использовать отрицательную частицу не, потому что люди как будто бы не воспринимают отрицания. Обожаю этот миф и особенно нравится мне общаться с людьми, которые этот миф, значит, продвигают и пропагандируют. Особенно это много среди таких новичков-копирайтеров, ну, во во-вторых, заказчиков. Значит, э ну в их логике, например, нельзя писать не болейте или не упустите свой шанс. Они думают, что от этого люди как будто бы захотят заболеть или упустить. И они поэтому, значит, пытаются сформулировать любые тексты без не, потому что мол типа не это плохая частица. Конечно, это полная чушь, просто охинея чистой воды. И, кстати, это же и следствие тех самых водянистых книг, о которых я говорил чуть выше, когда тезисы сдаются без примеров, без объяснений, без антипримеров, то есть кто-то просто сказал: "О, человек не воспринимает, нет" и пошёл дальше как бы о чём-то другом рассказывать, не пояснив. Разберёмся, как на самом деле. Мы уже знаем, что для формирования новой картины мира человек должен увидеть в голове некий образ, посмотреть как бы там воображаемый фильм, да? Это очевидно, что мы не можем физически не способны вообразить того, чего нет, да? То есть мы можем вообразить что-то, что есть, но мы физически не можем вообразить отсутствие чего-то. Мы можем только, например, вообразить, что что-то есть, а потом, что оно пропало, да? Но чтобы оно пропало, сначала оно должно у нас в воображении быть. Ну это когда вам говорят: "Не пытайтесь вообразить розового слона". Вы сразу сначала воображаете розового слона, он вам представляется. Что, кстати, довольно легко, слон розовый, очень легко представить. И только потом он у вас мысленно как бы пропадает, испаряется там или уходит из кадра или, ну, то есть был слон, не стало слона. Но чтобы его не стало, он сначала должен как бы быть, да? Ну вот. Читатель не способен э, не вообразить то, что ему рисуют в тексте. В принципе, в то, что мы пишем, если это вызывает у него образы, если это включает у него фантазию, если там есть обстоятельства, если там есть примеры, это рисуется у него в голове. И дальше вот, как как бы теперь ключевой вопрос, к чему мы мы подходим? Хотим ли мы, чтобы человек вообразил именно то, что мы ему говорим? То есть в наших ли интересах, чтобы в нашем тексте, после нашего текста, у него в голове оставалось именно это. Да, например, Мы работаем в компании, которая защищает клиентов от хакеров, и мы пишем в рекламной статье такой текст: Даже если хакер войдёт в систему с помощью пароля одного из ваших сотрудников, он всё равно не сможет получить доступ к данным к данным ваших клиентов. Он не сможет их скачать и даже не сможет снять скриншот. А раз так, он не сможет продать эти данные на чёрном рынке. Значит, этот текст рисует у нашего читателя картину какую? Хакер получает доступ, скачивает, продаёт там, чёрный рынок. И потом мы говорим: "Благодаря этому у вас этого ужаса не будет". Вопрос: "Тот ли этот этот эффект, который мы хотели?" Ответ зависит от ситуации. Возможно, благодаря этой нашей пугалке клиент действительно увидел угрозу, понял, что эта ситуация может с ним случиться, и такой: "Да, пожалуй, надо купить этот их продукт, там установить систему, чтобы хакер это сделать не смог". А может быть, клиент читает наш текст и из-за своих каких-то особенностей восприятия считает, что это его абсолютно не касается. Да? То есть он думал, ну, мы думали, что мы его сейчас запугаем, а он увидел там какие-то слова, типа клиентская база. У него в клиентской базе 10 человек, одни и те же клиенты. И он такой: "А, да это да, что там так клиентская база?" То есть он нарисовал некий образ, сопоставил с этой своей реальностью и сказал: "А, ну мне это не надо". Понятно, что э в такой ситуации, когда клиент Ну, сказал, что ему это не надо. Он это сказал не потому, что мы каким-то особым образом написали текст. Просто мы ему написали текст ясно. Эта ясность для него помогла ему увидеть некий образ и выяснилось, что этот образ ему не нужен. Проблема не в тексте, проблема в том, ну или не проблема, а как бы, ну, факт жизни в том, что ему не подходит наш продукт. Он просто не подходящий для его ситуации. Дело не в том, что мы как-то плохо написали. Просто не подходит продукт. Поэтому Нельзя сказать, что этот текст будет эффективным или неэффективным благодаря частице не или вопреки. Вопрос только в том, какую картину мы рисуем. Она бьётся с, с представлениями читателя о его реальности или нет? Он в этой картине видит себя и свои проблемы или нет? Если мы ему написали, что хакер не сможет украсть вашу базу клиентов и продать её на чёрном рынке, Клиент воображает базу клиентов и чёрный рынок, и у него это ни с чем вообще как бы не соединяется в голове, он не считает, что это для него релевантно. Всё. Мы не совп... мы нарисовали картину, он её увидел и сказал: "Я в это не верю". Мы сделали всё со, со своей точки зрения, ему просто не подошёл продукт. Там есть другие способы, можно сказать, вы сейчас можете подумать, что вас это не касается, потому что у вас маленькая база клиентов и как будто бы она не интересна никому на чёрном рынке. Но вот на что что можно представить, типа, на это, да, вот что можно сказать. То есть мы можем проработать вот эту неспособность клиента увидеть себя в этой ситуации, но на базовом уровне, если наши обстоятельства, наши примеры у него не вызвали, ну, нужного эмоционального отклика, значит, проблема не в частице не, а проблема в самих этих примерах, которые мы привели. Мы же могли любой другой пример привести. Мы же защищаем не только от там скачивания баз клиентов наверняка, там есть какие-то ещё другие ситуации, от которых мы защищаем. просто мы привели вот этот конкретный пример, и он не зашёл клиенту. Проблема не в частице не. Если бы мы с той же самой частицей не привели тот пример, пример который у клиента бы вызвал реакцию. Ну, например, сотрудники сидят в рабочее время и смотрят порносайты или смотрят сериалы, и он хотел бы положить этому конец. и он видел, как его сотрудники это делали. Он зашёл как-то в офисы, увидел, как все быстренько позакрывали сериалы. И у него теперь в голове картинка: мои лодыри смотрят сериалы. И мы ему говорим: с нашей системой защиты ваши сотрудники не смогут смотреть сериалы на в рабочее время. И вот это совпало с его картиной мира. И он такой: "О, это то, что мне надо", несмотря на то, что там стоит частица не И по идее, как бы в логике вот этих всех фантастов из мира текста, у, у него в голове должно быть обратно, что он заходит, и они все смотрят сериалы, и он поэтому не должен, значит, как бы, да, вот это вот всё. Да нет, полная чушь. Если примеры совпали, всё хорошо. Если они не совпали, частица не без частицы не абсолютно наплевать. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Допустим, у нас в компании не только здравомыслящие люди есть, есть маркетологи, которые вот прямо видно по глазам, что они начитались эзотерической операторской литературы, и они верят во все эти негативные вибрации, частицу не. О'кей, хорошо. Нарисуем для для этого человека специально нарисуем ровно обратную картинку. Про хакера того же, да? Когда хакер попытается войти в систему с помощью пароля сотрудника, наша система это обнаружит. и заблокирует все действия хакера и передаст полиции информацию о том, откуда он к вам подключается. Какая картинка лучше? Та, где хакер что-то украл, ну и мы его там остановили, или там, где мы его сначала остановили, и он ничего не украл. Я не знаю. Зависит от контекста, зависит от отношений с читателем, зависит от продукта, зависит от темы, от отрасли, зависит как бы от множества факторов. Вы это уже прекрасно понимаете. Нет единого правильного решения. но этот, знаете, типа инструмент такой. Если в вашей компании кто-то панически боится, что вот частица не, а что же так мы напишем? О'кей, хорошо. Переформулируйте без частицы не. Напишите не то, чего не будет, а напишите то, что будет. Но вы увидите, что в некоторых ситуациях, особенно когда мы защищаем человека от какой-то проблемы, написать то, как будет, абсолютно ничего нам не даст, да? То есть мы напишем, ну, типа, вы просто будете ходить на работу. Вы просто будете с утра до вечера ездить на работу, работать, возвращаться домой, ужинать, ложиться спать. Это мы как бы пытаемся написать, что если вы сломаете ногу, там, то вам не придётся сидеть в очереди, да? А мы пытаемся типа избежать любого негатива и просто описываем обычный день человека. Вообще бессмысленная история. Ну вот, поэтому я бы не сказал, что частица не прямо какая-то такая ужасная. Нет, она нормально работает. Ну нужно понимать, что чтобы что-то отрицать, нужно это сначала вообразить. И если воображение этого чего-то нам на руку, то это значит хорошо, мы написали вот это то, что нам на руку, и это потом отрицаем. Но бывает, что нет. И это, ну, просто нужно оценивать, да? Хорошо. Допустим, клиент не верит, что его база данных может быть интересна конкурентам. Тогда эта картинка, понятно, не пройдёт, на него никакого впечатления. Но если эта база представляет ценность, то можно нарисовать ещё более страшную картинку, и это и прекрасно при этом использовать частицу не, да? Ну вот такой пример. Если злоумышленник сможет подобрать пароль, то в вашей нынешней системе он сможет войти в базу данных, скачать всю информацию и продать конкурентам, и вы об этом никогда не узнаете. Наша же система сразу определит, что зашел злоумышленник. Мы определяем это по характеру использования, месту подключения и даже по тому, какие кнопки он нажимает у себя на компьютере. Система поймает злоумышленника на входе, заблокирует его действия и передаст информацию правоохранительным органам. Ваша система не пострадает. Понимаете, вот мы это все написали, и в конце вот это вот «не пострадает», и маркетолог такой «пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак». -по, -по, «Нельзя говорить частицу «нет». Ну, я уберу, Господи. Какие проблемы? Вы главное это сделали. Вы нарисовали такую картинку, которая у этого человека в, в голове вызвала бурю эмоций, ассоциаций, мы ему показали кино. Использовали мы частицу не, не использовали, Господи, да какая разница? Ну, правда. Вот эти вот все в этот весь шаманизм, который люди прямо вот обожают найти. А вот это вот слово хорошее, у него хорошая энергетика, а вот а вот слово плохая энергетика. А вот это вот типа не воспринимается читателем. Господи, какая это чушь, какая это охнея. Как вот люди заморачиваются на этой ерунде, тратят на это реально взрослые люди, с высшим образованием, профессионалы копирайтинга иногда сидят и всерьёз рассуждают о негативных вибрациях частиц энергии. Я когда это слышу, я просто в сатанею, потому что, господи, ну как можно быть настолько оторванным от реальности, настолько не понимать, как у людей устроено всё в головах. То, что ты человеку говоришь, Если это опирается на реальность, он это визуализирует. Дальше вопрос: тебе надо это визуализировать или не надо. И если тебе это не надо визуализировать, визуализируй что-то другое, визуализируй то, что ему надо представить. Ну, например, ну, если я хочу, ну, допустим, да, у меня турагентство, да, и я могу написать текст. Вам не нужно будет вставать в 6:00 утра, Ехать ранним рейсом на самолёт, чтобы попасть на самые дешёвые рейсы. Вам не нужно будет стоять полчаса возле самолёта в ожидании вашего трансфера. Вам не нужно будет ждать на ресепшене отеля, а также вам не придётся бронировать рестораны заранее, э вы вам не нужно будет думать ни о чём, вам можно будет только наслаждаться отпуском. То есть я могу вот так написать и нарисовать у читателя в голове картину ужасного отпуска и всё это перечеркнуть. Или я могу сказать: В день отпуска вы встаёте, завтракаете, спокойно собираете вещи, и к 12:30 вас встречает автомобиль у порога вашего дома. Автомобиль привозит вас в аэропорт, где вы проходите регистрацию без очередей. Вы сажаетесь, садитесь в бизнес-класс и спустя 4 часа, после двух блюд, после двух смен э блюд и напитков. Вы приземляетесь в аэропорту Мале или Мале. Не помнишь? Мале или Мале ну, это где Мальдивы, да? Личный э, самолёт, э маленький самолёт, гидроплан забирает вас прямо от трапа вашего самолёта, и уже через час вы ужинаете или обедаете в ресторане с собственным видом на океан. Мы забронировали за вас место в этом ресторане. Мы организуем для вас все трансферы. Вам останется только под... закрыть чемодан в 12.00 и наслаждаться путешествием. То есть я могу вот эту картинку нарисовать. Какую из них я хочу? Я хочу картинку, где человек страдает, и потом он такой, фух, слава богу, мне не нужно от этого страдать. Или мне нужна картинка, где он кайфует. Абсолютно зависит от того, что я этому человеку продаю. Да. Если это дорогой тур, и я хочу человеку продать просто кайф и радость, то, наверное, я хочу второй вариант, где он кайфует. Если я хочу ему, например, страховку или, например, я вижу, что мой клиент, он, э, как бы очень такой экономный, такой какой-то, знаете, сомневающийся, и я хочу ему обосновать, за что он доплачивает за какие-нибудь там консьерж-услуги турагентства. Я ему говорю: "Смотри, ты доплачиваешь за то, что у тебя не будет огромного головняка в твой же отпуск. Ты когда отдыхаешь, Тебе не нужно будет вот весь этот головняк. Ты не потратишь целый день на э, вот эти все перемещения, и ты не будешь уставшим, ты наоборот будешь энергичным, у тебя будет всё хорошо и радостно. То есть в этой ситуации мне, наверное, нужен первый вариант, когда я его пугаю и использую вот эти вот не. То есть это не правильно, неправильно, не хорошо или плохо, это просто инструмент. Я обладаю палитрой инструментов, и есть инструмент, когда я человека пугаю, а потом это перечёркиваю. Для этого мне нужна частичка не. Или я беру то же самое, только делаю наоборот. Я его радую, подбадриваю, рисую ему картины от того, как ему будет кайфово. И это мой другой способ достигать моей задачи. Ну и напоследок, есть такая фраза классическая: "Не влезай убьёт". И там есть та самая ужасная частичка не. И если верить логике всех этих, знаете, ли экспертов, которые говорят, что частичка не не воспринимается. Вот идёт человек мимо высоковольтного там будки, да, или как как это называется, подстанции, и видит надпись: "Не влезай, убьёт". И что-то у него внутри такое: "Хм, надо влезть". И он такой берёт ломик, отломает замок, открывает и всей грудью такой: "А, давай, давай скорее. Написано же: "Влезай". Ведь мой мозг не воспринимает частичку не. Давай скорее". Ну то есть, ну бред же, да? Вот это вот примерно, понимаете, логика людей, которые говорят, что люди не воспринимают частичку не, когда надо, все всё воспринимают. Поехали дальше.